Самолет American Airlines рейса АА-272, на котором Абвер семён Семен Мезенцев прибыли в Майами, приземлился в международном аэропорту точно по расписанию. Ярко-желтый буксир мягко подтащил Boeing 777 к терминалу F, и пассажиры, провожаемые обворожительными дежурными улыбками стюардесс, легко миновали чуть пружинящий под ногами пол трапа гармошки и послушной змейкой заструились по длиннющему коридору. Многих пассажиров из Сан-Франциско встречали люди с табличками, на которых были написаны имена. Встречали и Абвара. Табличку с надписью «Мистер Самсонов» держала женщина средних лет в строгом деловом костюме, устало прислонившаяся к подоконнику примерно в середине коридора. При виде Абвара женщина мгновенно сбросила с лица выражение усталости, шагнула вперед, перебросилась с ним парой фраз и энергично зашагала рядом. Самсонов мельком оглянулся на Семёна, скорчил гримасу и покачал головой. «Представляешь, я попросил непременно забронировать места в ближайшем отеле, а наша красавица говорит, что этот ближайший Airpod Regency Hotel всего-навсего трёхзвёздный. Ладно, тебе-то всё равно здешний отель не понадобится. Сейчас сядем где-нибудь и с твоим люкс-туром разберёмся». Из коридора F выбрались в обширный холл и женщина сразу же свернула направо к дверям одного из вип-залов для ожидания. Там они с Абвером уселись в огромное кресло, а он по всегдашней привычке встал было чуть в стороне, прикрывая тыл босса. Однако тот нахмурился, сделал нетерпеливый жест рукой, и Семен послушно опустился в кресло напротив. Самсонов и встретившая их женщина о чем-то поговорили минуту три, потом она передала ему толстый конверт, извлеченный из сумочки, поднялась и направилась к стойке бара самообслуживания. А Абвер поманил Мезенцева поближе. Пересаживайся поближе, Сема, не скромничай. В этом конверте твой паспорт с визами Панамы, Коста-Рики и Гондураса. Билеты. В Панаму через полтора часа. Остальные с открытыми, как у нас раньше говорили, датами. Там же наличные. Сумма крупная, семён Имей в виду, это не только твои командировочные и представительские. Для открытия счетов в этих странах По местным законам требуется сразу же разместить там некоторую сумму. Списочек сколько и куда там же. Карточкой не пользуйся. А лучше дай-ка ее мне от греха. Карточка — это след, понимаешь? Не дурной, Владислав Николаевич, понимаю. Ну и хорошо. Значит, после каждого этапа отзванивайся. Но не мне, в лобби Caribbean Club Hotel. Это на уэст бэй road Севен-Майл-Бич, Большой Кайман. Информация для господина Альфреда, понял? Очень коротко и по возможности завуалировано. Типа, дела в Панаме закончил или проблема с каким то номером по списку? Все понял, Владислав Николаевич. Ну и молодец. И последнее. Я тебе верил до сих пор, семён Понимаешь? Верил и верю. По пальцам на одной руке пересчитать можно людей, которым я в этой жизни рискнул поверить. Ты уж не подведи меня, семён Я очень расстроюсь и рассержусь тогда, поверь. Если сомневаетесь, еще не поздно и переиграть все, Владислав Николаевич. Если бы сомневался, не отправил бы в это одиночное плавание. И не думай, что я боюсь тебе 70 тонн баксов наличником отдавать. Прожить какое-то время здесь с такими деньгами можно, но не всю жизнь. Ты же умный, все понимаешь, семён И вернешься ко мне, не сомневаюсь. За другое душа болит, Сема. Ты не вздумай химию какую-нибудь с этими транзитными счетами сотворить. Мне знающие люди не раз говорили, что на Карибах до черта людей, промышляющих с чужими финансами вокруг тамошних банков. Консультантов хреновых. Попадешь на глаз к такому, мигом научит как оставить какое-нибудь хитрое распоряжение при направлении транзакций. В результате и хозяин счета с голой жопой остается и исполнитель семён я не пугаю а предупреждаю везде найдут ты ведь знаешь я же вам и говорю если есть сомнения лучше сами все сделайте владислав николаевич спать спокойнее будете пожал плечами мезенцев ладно не обижайся сема давай удачи тебе и мне обвар встал протянул семёну руку Пошел, я попробую пару часов поспать в этих трех звездах. А тебя к регистрации Санта проводит. Ну, бабенка встречающая. Да я и сам не маленький. Не найду, что ли?» Запротестовал было Семен. Но Самсонов только сжал его локоть. «Не ерепенься, милый!» И повелительно махнул женщине рукой. Семен только рот открыл, чтобы возразить, «Она же спиной к ним сидит и ваших маханий не видит?» и только тут сообразил, что над всей стойкой разместилось огромное зеркало, позволяющее сидящим за стойкой визуально контролировать зал. Словно подслушав его, Санта тут же встала, бросила на стойку купюру и направилась к ним. Подойдя, она улыбнулась и тронула Семена за руку, сказав по-французски, «Вы не говорите по-английски, и я не говорю по-французски, но для стойки регистрации меня хватит». «У вас хорошее произношение», — по-французски успокоил ее семён и, подхватив свой саквояж, пошел вперед. Стойку United Airlines он нашел без подсказок, выложил перед улыбчивой девушкой в светло-зеленой униформе свой паспорт. Девушка улыбнулась еще шире, пощелкала клавиатурой компьютера и вложила в паспорт узкую картонку посадочного талона. семён Мезенцев спрятал паспорт, обернулся к Санте и протянул руку. — До свидания, мадмуазель. Отдыхайте. Как видите, я вполне справляюсь. «Арвуар, мсье!» Санта не стала ломаться, повернулась и решительно зашагала к выходу. Через час пассажиров рейса объединенных авиалиний на Панаму пригласили на посадку. Время в полете — 1 час 51 минута. Рыжеволосая стюардесса низко склонилась над его креслом, и семён с интересом заглянул в прямоугольный вырез ее блузки. Девушка чуть выпрямилась, но улыбаться не перестала, лишь укоризненно качнула головой с ароматной огненной шевелюрой и перешла к следующему пассажиру первого класса, повторяя ту же заученную фразу. Катая меж ладоней тонкую ножку бокала с шампанским, оставленного стюардессой, семён лениво подумал о том, не спросить ли у нее телефончик. Он сам себе хозяин, в чем же проблема? Разумеется, сначала он посетит банк Каха сделает дело, а потом у него будет масса свободного времени до завтрашнего полудня. «К чему искать девок в Панаме-Сити, если можно снять эту стюардессу? Они тут наверняка привычны к коротким романам и регулярно, надо полагать, проходят медицинское обследование». Дождавшись, пока огненно-рыжая стюардесса окажется в проходе возле него, семён улыбнулся как можно более обворожительно и поманил ее пальцем поближе. «Я впервые лечу в Панаму, а вы?» «У меня есть муж и трое детей, мистер». Девушка по-прежнему улыбалась, но глаза ее стали холодными, как лед. «Ну и черт с тобой», — подумал Семен. «Черт с тобой. Значит, пару сотен баксов заработаешь не ты». Авиакомпания марку держать умела. Ровно через 111 минут после начала разгона в Майами Boeing 777 мягко коснулся бетона международного аэропорта «Токумен» в панама сити а через несколько минут Рыжеволосая пригласила пассажиров-первоклассников на выход. семён с обиженным видом и каменным, каким казалось лицом, прошел мимо Рыжеволосой и даже не кивнул в ответ на ее вежливое «Удачи, мистер!». Таксист об шарпанной Хонды, к удивлению семёна вполне прилично объяснялся по-французски и за десяток минут бешеной езды до отеля Рианде Airport Hotel успел вывалить на пассажира массу сведений о Панаме и ее особенностях. «Французы?» Здесь полно потомков первых французов, которые нахлынули на строительство знаменитого канала в начале прошлого века, месье. Первыми среди них был знаменитый строитель суэцкого канала Лесепс и даже тот самый Эйфель, но ну, его месье наверняка знает. Но французские инженеры то ли ошиблись, то ли схалтурили, без обиды, месье. Первый проект канала оказался никуда негодным, и тогда сюда пришли американцы. «Я не француз, придурок!» рявкнул семён шоферу прямо в ухо. «И нехера передо мной извиняться за Францию! Говори нормально или заткнись!» «Как скажете, месье?» Таксист от неожиданности съежился на своем сиденье, но вскоре отошел и принялся болтать пуще прежнего. «Так вот, американцы. Они быстренько все поправили, спроектировали на канале шлюзы, без которых два океана нельзя было соединить. И уже в 1913 году президент США Вильсон у себя в Белом доме, вы представляете, месье, в Белом доме!» Нажал маленькую кнопку, и здесь взорвалось 8 тонн динамита. Канал был открыт. Вот ваш отель, месье. Такси подрулило к распахнутым дверям утопающего в зелени здания, и навстречу выскочили два смуглых боя в красных жилетках, белых шортах и широкополых индейских шляпах. Багажа у Семена не было, и бои разочарованно заняли прежнюю позицию в прохладной тени пальм в катках у входа. Стойку портье украшала вывеска на трех языках. Во имя комфорта наших гостей, дети до 12 лет в нашем отеле не поселяются. семён хмыкнул и, получив ключ-карточку от номера на четвертом этаже, поинтересовался возможностью аренды лимузина с водителем. Ехать в банк на обшарпанном такси, а других в панама сити видимо, просто не было, представлялось ему не солидным Своих лимузинов у трехзвездочного отеля не оказалось, но портье пообещал немедленно связаться с прокатной фирмой и решить эту проблему уже через час. семён побрился, принял душ, переменил рубашку и по истечении часа, не дожидаясь звонка портье, спустился вниз. В правительственном банке Каха узнав о намерении клиента открыть анонимный транзитный счет, Семена тут же проводили к заместителю управляющего, американцу, сносно изъясняющемуся по-французски. Скромная пластиковая карточка на краю стола банкира сообщала, что его зовут господин Дэвид. Формальности заняли не больше десяти минут. Заполнить бумаги на английском языке Семену помогла секретарша господина Дэвида. графы секретного соглашения о транзите по первому требованию клиента с указанием пароля и проверочных данных для подтверждения личности клиента семён заполнил самостоятельно. Упрятав бумаги в сейф, господин Дэвид уверил клиента, что поступившие на его счет в КХД АО «Разденьги» будут переведены в Кипрский банк в течение четырех часов и что он будет заниматься транзитным счетом лично. Выполняя инструкцию шефа, семён поинтересовался, возможно ли сократить названное господином Дэвидом время оформления транзакции. Помявшись, менеджер сообщил, что 4 часа – это срок, определяемый финансовой политикой банка. Но если клиент настаивает на ускоренной автоматической транзакции, то его Дэвида комиссионные насчитываются по другой шкале и составят в этом случае 10 тысяч долларов. «Нет проблем, господин Дэвид», — улыбнулся Мезенцев и достал из саквояжа пачку новеньких франклинов в банковской бандерольке. «Эти комиссионные, полагаю, можно официально не оформлять. Мне будет достаточно простой расписки». Улыбка господина Дэвида стала еще шире. Он смахнул деньги в ящик стола и заверил клиента, что транзакция будет осуществлена в течение часа после поступления денег. «Как вам понравилась Панама, сэр?» поинтересовался менеджер, передавая Семену расписку. Тот пожал плечами. Трудно составить впечатление о стране всего через пару часов после прилета, успев побывать только в банке. «Если вы не приверженец всяких достопримечательностей, то могу порекомендовать вам пляжный остров, сэр. Всего 20 минут полета от Панама-Сити. Солнце, желтый песок 6 пляжей на выбор, кому какая высота волн нравится. Там даже машин нет». «Берете в аэропорту электрокар для гольфа и едете туда, куда хотите?» «Прекрасная возможность тупого отдыха для делового человека, сэр!» «Я подумаю», — пообещал семён и вышел. Усевшись в дожидающийся его лимузин, он подумал, что нет, наверное, смысла возвращаться в отель, с которым его связывала только грязная рубашка, оставленная в ванной. «Я хочу на пляжный остров», — заявил он водителю. «Куда надо ехать?» «Это Кантадора», — кивнул тот. Надо ехать в городской аэропорт для воздушных такси. Едем туда, сэр? Едем туда. И девушка. На этом острове можно найти симпатичную девушку? Эскорт услуги, сэр. Разумеется. Если попадете в отель Вилла Романтика, спросите Чарли. Это владелец отеля. Он уже отошел от дел, но живет там же. У него всегда есть по рукой несколько красивых девушек для скучающих джентльменов. Понятно. «Этот ваш Чарли отошел от дел и подрабатывает на сводничестве», — зевнул семён Водитель глянул на пассажира с легким осуждением. «В Панаме старикам ни к чему подрабатывает, сэр», — возразил он. «Разве что от скуки. Это очень легкая страна для пенсионеров. Причем не только тех, кто всю жизнь орудовал на Уолл-стрите. На побережье вы найдете десятки хосписов для одиноких стариков, где сервис и обстановка напоминают фешенебельные курорты». Между тем, оплата проживания там вполне доступна и для бывших муниципальных служащих или водителей автобусов. Здешнее правительство придумало массу льгот для стариков, сэр. Это и дотации, и всевозможные скидки. Мой отец идет в супермаркет с десятком долларов и вынужден возвращаться домой на такси, потому что просто не может доволочь сделанные на неделю покупки. Надо же. «Вождь мирового пролетариата перевернется в гробу, если кто-нибудь шепнет ему о коммунизме, построенном в отдельно взятой капиталистической Панаме», — буркнул семён «Если тут так хорошо даже беднякам, то кто же, интересно, обитает в лачугах из упаковочных ящиков и всякой дряни? Любители экстрима? И не говори мне, что у вас в Панаме такого нет. Я сам видел лачуги по дороге из международного аэропорта нынче утром». «Это совсем опустившиеся люди». «Лодыри, которые никогда в жизни не работали, и которым лень даже дойти до ближайшего муниципалитета, чтобы оформить пособие», — засмеялся водитель. Долетев до Кантадора, Семен швырнул опостылевший галстук в ближайшую урну, взял напрокат двухместную электротележку для гольфа и за какой-то час объехал на ней весь островок. Он снял номер в Романтика, сдал в отельный сейф свой саквояж, нашел австрийца Чарли и выпил с ним холодного пива в шезлонге. Старик лениво поинтересовался, что новенького в Европе и Америке, рассеянно выслушал ответ и категорически отказался взять с гостя деньги на пиво. Девушку он обещал прислать прямо на пляж. «Она сама вас найдет, сэр. Если Люба не понравится, скажите ей прямо, и она пришлет кого-нибудь еще». «Люба? Русская девушка?» «С чего вы взяли, сэр?» «Ну, это ведь русское имя, Чарли». Люба из индейцев. Нечистокровная, разумеется, а где, сэр, вы нынче найдете чистую линию крови? Хе -хе. она очень гордится своим именем. Станет скучно, попросите ее рассказать местную легенду о Любе из племени Гуайми. Любовь, неразделенные чувства, соперничество? Хе -хе. она, кажется, ушла от своего племени в джунгли. А там превратилась в водопад или какие-то холмы, не помню, сэр местный колорит так сказать но забавно никто не спрашивал у семена паспорт никто не поинтересовался кто он и откуда приехал что делает в панаме еще через час поглаживая пальцем прохладную упругую кожу на плече присланной чарли девушки с русским именем люба и жмурясь под ласковым бризом семен всерьез подумал о том что выйдя в отставку непременно приедет пенсионерить именно сюда в лаковую ленивую равнодушную и приветливую Панаму.